Машинка на сносих, дурак плешивый. Хозяин ударил жену по щеке, крыхача подкованными сапогами сверзился по внутренней лестнице в Молоцковскую и там порядочно измордовал кудряша приказчика. Утомлённый столь резкими и многими движениями, лёг спать бармача. Господи, прости ты моё великое прегрешение. Вот тебе и лавра. А как назначена была после Пасхи свадьба его дочери Клавдии и порутчика Капустина, то он и положил в мыслях оба тёмных документа на 2000, всучить будущему зятю в приданое за дочь её, совокупно с наличными деньгами. Зять человек военный, с кого надо и не надо в защите денежки свои. Долгополов всё ближе и ближе поддавался к Волге. Примечал, что настроение крестьян в деревнях не больно-то спокойно. Крестьяне стали дерзкие, на улицах гуртавались кучками, перешёптывались, а то и громко говорили: "Вот к ним где скоро припожалует царь Пётр Фёдорович, велит всех дворян передавить, а землю мужикам отдаст?" Долгополов всячески поддакивал. Как-то в селе Троицком черномазый парень, покупая шёлковые для кисета лоскут, посверкал на Астафие острыми глазами, молвил: "Торгуй, торгуй, купец, да поскорее-ча. А то нагрянется государь, ещё неизвестно, будет ли миловать торговных. Тоже кровушку-к ты -то нашу ладно высасываете, сальные пупы". Толпа поддержала парня недобрым смехом. Долгополов наскоро задёрнул вост дёругой и с шуткой с прибавуткой тронулся на большак, на главный тракт. Там всё-таки воинские разъезды рыщут, на мужиков наводят страх. Однажды застиг его в лесу вечер, быстро смеркалось, дождь накрапывал. На встречу в атага крестьян, все в полпьяна. За кушаками топоры, в руках дубины, у иных за голенищами ножи, за спиной смотанные кольцом веревки. Долгополов заорал возницы «Гони!». Лошади помчались. Внезапно схваченной веревочной петлей Долгополов под дружный смех толпы перелетел вверх пятками с воза на дорогу. Едва встал, его мотнуло в сторону. Кое-как скинул с шеи петлю, слезливо сморщился и захныкал, повизгивая щенячим с подвойкой голосом «Ой, ой!». Перед ним всплыл, как медведь, грозный солдат с ружьем, в лаптях, усища сивые, горбатый нос разбит. — Кто таков? — Кому служишь? — сурово спросил солдат и стукнул ружьем в землю. Государыне аль государю. Держи ответ. Взирая на солдата, как на своего избавителя от пьяных живорезов, Долгополов воскликнул «Вестимо благочестивейший государыне, Екатерине» и отвесил солдату поясной поклон. — Ребята, вешай торгового паука за его величество императора Петра, — скомандовал набежавшим мужикам. Душа Долгополова наполнилась ужасом. Он пал на колени, завопил. Вру, вру! Ей-богу, вру! Со страху я Петра Федоровича законным государем почитаю. А от Катьки давно отшатнулся. Она ведьма заморская, извести хотела государя нашего, да бог! А-а-а! — перебил солдат. И в свирепые улыбки оскалил зубы. Слыхали, ребята? Поносные речи на государю Екатерину Алексеевну. Опадайте-ка сюда, ребята, нож поострий, пороху на эту гниду жаль тратить. Мужики весело заржали. Долгополов в затряссе окинул толпу отчаявшимся взором, прошамкал, утирая слёзы кулаком. Братцы, сударики, да кто же вы сами-то? Сами-то вы за кого? За Петра Фёдоровича третьего либо за государыню Екатерину, а тебе пошто знать? Ах, братцы, за кого вы, за того и я. В атаг ещё пуще захохотала. Братцы, я человек покладистый, я добрецкий человек. Я вам, братцы, каждому на рубаху самого лучшего конифасу оторву, дарма. Да мы и сами возьмём в долг. поди поверишь ребята хватай и толпа пыхтя бросилась к возу впереди всех бежал солдат в лаптях токма на саван ребята оставьте старичонки-то а хлынул дождь у воза жадная свалка началась долгопопов спасая жизнь невидимкой юркнул в чащу леса «Грабьте, грабьте, сволочи! Товару там безделица! Да и не шибко дорого он и достался-то мне!» — мелькало в мыслях беглеца. Он утекал, куда глаза глядят, прислушиваясь к дрочливым крикам полухмельной ватаги. Пробежав с полверсты, он изнемог, пал в густой ельник, затаился. У воза делили его товары, орали, мордобой шел. Вот так. Разы два из ружья пальнули, и всё смолкло. Батюшки! Не своим голосом, как настигаемый волками заяц пропищал долгополов в батюшки, шапка, шапку потерял. Он вскочил, схватился за виски, хотел бежать, однако ноги сдали, он снова упал в ельник, и хныкая, боясь громко кричать, давился слезами. и поизгивал. Ведь в шапке-то зашито, почитай, все его богатство. Паспорт там, скрытая бумага протопопа Савы. Боже мой, боже мой, что ж ему делать? Он сообразил, что шапка свалилась, когда его сдернули с телеги. И, выждав время, пошел к тому месту, где должен стоять воз. — Максим, Максим! — Максим! кричал он и прислушивался, не ответит ли возница, но всюду тишина. Тема сгущалась. Шёл, шёл, натыкаясь на деревья, звал Максима, творил молитву, сворачивал то вправо, то влево, то забирал назад, в конец закружился. Потерял остатки сил и внутренне раздавленный сел на пень. Рукой ограбленного скряги Он прощупал зашитые в штаны импераалы, освидетельствовал все тайные и явные карманы, в них серебро и медики. Тут скаредные мысли послабли, от сердца отлегло. И долгополов только в этот миг осознанно почувствовал себя в неминуемой опасности. Разбойники, глухая ночь и лес дремучий, набитый медведями, волками и лешими, Узенькие глазки его расширились навстречу страху и стали круглы, как у филина. Слух обострился, душа сжалась. Долгополов с роды не бывал в ночном лесу и со всех сторон ждал на свою голову погибели. "Максим! Максим!" ництво взывал Долгополов. Эхо звонко гудело во всех концах. Ответа не было. Тож давно перестал, ночные ветерки шумели по верхушке леса. Мало помалу успокаиваясь, купец начал поддрёмывать. Нет, спать не можно, черти замучают, лесовик придёт, душу вынет. Покряхтывая, разминая поясницу, он встал, отломил сук об вёлым по земле вокруг себя черту приговаривая: "Бог в черте, чёрт за чертой". Опять сел на пень, окрестил воздух со всех четырёх ветров, затем вяло позевнул, голова его упала на грудь. Засыпая, он вдруг услышал: "Максим, Максим!" Будто спустя большое время передразнивали его. Он открыл глаза и во весь голос закричал: "Максим, я тут!" Только эхо сонно пробубнило и никто не ответил долгополого. Он слабо удивился, но испугаться не успел. Глаза его опять смежились, всё исчезло вокруг.